«Командир, зачем такое крещендо?» — вмешался Бабакулов. «Ребята не виноваты, что генштаб двинул с Колчака три укомплектованных эскадрильи за день до нашего прилета. Вот-вот», — поддержал его фрайман, «между прочим, это уже не первый случай в мировой истории. Когда Цезарь воевал с галлами, Сенат задолжал ему целый легион. И что ты думаешь?» «Думаю, мы узнаем это в следующий раз», — проворчал Готовцев. Он был по-прежнему зол, но уже не орал. А сейчас поделим флугеры. Егор, имея в виду твои традиционалистские убеждения, тебе предоставляется право выбирать первым. Егор Кожемякин, как я уже сказал, родился и вырос на Большом мураме, Поэтому я не удивился, когда этот крепкий и с виду психически нормальный мужик принялся по очереди разговаривать с каждым флуггером. Он шептал что-то в правую бортовую дюзовую пару, дул туда и даже, кажется, тихонько подвывал, затем прикладывал ухо и выслушивал мнение истребителя. При этом все прочие пилоты хранили абсолютное молчание. «Власик, парень простой, уроженец незатейливого города Зеленограда, земля, солнечная система», хмыкнул и криво ухмыльнулся. Лейтенант Цапко внушительно потряс кулаком перед носом у невежды. После этого все мы начали старательно делать понимающий вид, дескать, сами со своими флуггерами на короткой ноге, болтаем о девчонках на досуге пива вместе пьем. Наконец Егор Кожемякин, спознавшись, как он это называл, со всеми флуггерами, сделал свой выбор. К нему подбежал авиационный техник. Значит, так, сказал Егор, поглаживая носовой обтекатель флуггера, сделай все, как на старом было. — На переему нарисуй такого же Сирина. Вязанку чеснока и красного перчика я тебе поднесу. Прикрутишь вокруг приборной доски. — Дам еще тебе... Мне было интересно, какие еще овощи? Кожемякин намерен противопоставить рентгеновским лазерам джипсов. Но тут безлошадные бабакулов Фрайман и Цапко одновременно набросились на другие флугеры и техников, каждый со своими требованиями по украшательству. А к нам обратился Камеск. «Кадеты, вас четверо, а флугеров два. Варианты вроде летать по очереди не рассматриваются. Дай бог успеть слетаться с нами хоть двоим. Поэтому придется что-то решать. Прямо сейчас». «Вопрос, можно?» — робко спросил Коля. «Первый и последний». Готовцев гордо вздернул подбородок и поиграл с желваками. «Нет, жаль, решительно жаль, что я не сапкор небесной гвардии. Какие кадры пропадали? Матерый космический волк делится военной премудростью с молодым пополнением. Те, кто не попадет в летный состав, что будут делать?» «Ничего. Совсем ничего? Абсолютно ничего. В остальных эскадрильях та же ситуация. Перебор добровольцев, недобор флуггеров. Вас нельзя использовать как техперсонал. Вы не годитесь в борт стрелки и летнабы на спасательные машины. Вы всего лишь дорогостоящие заготовки. Какой-то прок из вас будет через пару лет, но сегодня вы бесполезны, так решаете, кто будет летать, а кому валяться на койке брюхом кверху и жрать казенный харч. И вот тут произошло нечто не для печати. Не сговариваясь, Коля Быстров и Власик Одновременно отказались. Значит, не судьба. Не драться ж теперь из-за них. Запишите меня в запасные. То есть как это? Готовцев, кажется, не был готов к подобному повороту событий. Он, небось, думал, что мы сейчас устроим вокруг этих проклятых флугеров громкую свару. Впрочем, тоже думал и я. Сообразительные у меня однокашники. Один я туповат вышел. Вот так. Я не лечу. Коля вздохнул. «Уступаю товарищам, и, заметьте, я первый отказался». «Что значит первый?» — возмутился Быстров. «Я сразу осознал, что мне не хватает летного мастерства, и отказался не позже твоего, так что бери, флугер, дружок». «Именно так, кадет Самохвальский», — официальным тоном подтвердил Власик. «Вам с кадетом Пушкиным выпала большая честь. Дело будет важное, серьезное, а потому и летать вам, как лучшим нашим пилотом. «Вы совершенно правы, кадет Власик», — встрял я. «Кадет Самохвальский больше любого из нас достоин этой чести». Оттащил я Колю в сторонку за рукав и говорю ему на ухо. «Ну, хоть ты не позорься, давай скажи, что пошутил. Пойдем в бой вместе, мы же сколько об этом мечтали». «Я боюсь», — отвечает Коля, отличник боевой и теоретической подготовки. «Не знал я, что в воен-флоте у нас такое творится». В штабе бардак в эскадрилье, бардак психи кругом, потери астрономические. Как джипсов бить будем, сдается, никто не знает. А нам что с того? Наше дело отвечать за себя? Если мы вместе с эскадрильей пойдем в бой и погибнем, значит, судьба была со смертью повстречаться. Но если эскадрилья погибнет без нас, а мы в академию вернемся доучиваться, нам потом всю жизнь ходить как обоссанными. Все равно через год или через два или через пять нам придется встретить тех же джипсов или кого похуже. Но только отвечать мы тогда будем уже не за себя одних, а за ведомых, а может и за целую эскадрилью». «Плевать. Тогда у нас будет опыт. А вот так глупо пойти в бой с зеленым новичком и...» «Каким еще новичком? У тебя сколько часов налета на учебной спарке? Двести, верно?» «Двести пятнадцать. Тем более. И одиночного налета на настоящем Горыныче часов сорок будет...» «Да мы, может, по высшему пилотажу еще кого-нибудь из здешних волков сделаем!» «Как же сделаешь ты их, верняк? Их же учили еще на беркутах!» «Черт-то с два! Беркуты даже из учебных частей давным-давно списаны. Я как раз недавно читал. С парнем?» «Коля — человек умный, положительный, любит кошечек и котиков, знает больше, чем весь наш учебный курс, и, по-моему, даже больше, чем некоторые преподы». Однако есть и в нем червоточенко, Азартен не в меру. Взять его на слабо легче легкого. С парнем. Но только уговор. Если выиграю я, ты войдешь в летный состав. Вместе со мной. Это нечестно. честно. Честно. Ну, хорошо, допустим. А что будет, если выиграю я? Нет, не допустим, а точно. Зато если выиграешь ты, я отдам тебе свою счастливую зажигалку. Ту самую, ту самую. — Слушай, а она с тобой, разумеется. Покажи. Я показал. — Плохо. Коля снова погрустнел. — Видишь ли, ты только не обижайся. Но тут вот какое дело. Если вдруг тебя собьют, она ведь вместе с тобой пропадет. Коля, ты с перепугу совсем плохой стал. Если выиграешь ты, я ее сразу, вот прямо сейчас и здесь тебе отдам. — А ведь точно. Он мгновенно просиял. Я так и знал, что его это утешит. Ну что, по рукам? По рукам. Товарищ капитан третьего ранга, скажите, пожалуйста, у вас какие учебные испарки в Академии были? Горыныч, рок 14У2. Ну, это уже второй вопрос, кадеты, спохватился Готовцев. Вы разобрались, наконец, кому на войну, а кому на койку? Я выматерился. Очень и очень грубо, но очень и очень тихо. Хорошо, что телепатов в природе не существует. Не выявлены выражаясь армейским языком. «Решили, товарищ капитан третьего ранга!» — откликнулся Коля. «Ну все, давай сюда свою красавицу!» — прошипел он мне, протягивая раскрытую ладонь. Я молча отдал зажигалку и поплелся к авиационным техникам. Насколько я понимал местные традиции, мне нужно было определиться с позывными и, соответственно, с художествами на киле. Кем я буду? «Тигром!» — претенциозно и избито — кометой уже лучше, но вызывает неприятные ассоциации с подбитым флуггером. Черепом снова ассоциации не те. Так кто второй пилот? Кадеты? рявкнул готовцев. А то сейчас будьте жребий тянуть, или устроим между вами бой на мечах за право от боевых вылетов отвертеться. На его командирский рык обернулись все, кто был в пятом ангаре. И пилоты, и техники смотрели на Колю с презрением. «Я! Я беру последний флугер!» «Можно мне котенка на кили? коля «Коля! Все-таки Коля!» «Нет, недаром называю я его своим другом!» «Кот у нас уже есть! Это я!» Готовцев был горд своими позывными и не скрывал этого. «Вот и хорошо! А я буду котенком! Можно?» Чтобы сильнее отличалось, нарисуем сиамского или персидского. «Котенок» звучит не по-боевому. «Но принимая во внимание...» Камес крепко задумался над формулировкой. «Принимая во внимание...» Короче, котенок так котенок. Традиции сильны преемственностью. «Благодарю, товарищ капитан третьего ранга. Идите, знакомьтесь с техниками. А вы, — Готовцев обратился к Власику и Быстрову, — свободны». Надеюсь, до конца операции.